Я встретил Сильвестра, когда он выходил из цветочной лавки с фикусом в руках. Он попросил меня подержать горшок, а сам пошел за сигаретами. Одно за другим я испоганил все места, где меня кормили, места, которые я так старательно выискивал. Один за другим против меня восстали мужья, впрочем, иногда и жены. Прохаживаясь с фикусом в руках, я вспоминаю, как всего несколько месяцев назад эта идея явилась мне в первый раз. Я сидел на скамейке возле кафе «Куполь», вертя в руках обручальное кольцо, которое пытался всучить гарсону из кафе «Дом». Он предлагал за него только 6 франков, и это привело меня в ярость. Но голод не тетка. С тех пор, как Монна уехала, я всегда носил это кольцо на мизинце. Оно стало до такой степени частью меня самого, что мне не приходило в голову мысль продать его. Это было обычное дешевенькое колечко из белого золота. Может быть, оно стоило когда-то полтора доллара, может, больше. Три года мы не думали об обручальных кольцах, пока однажды, идя на пристань встречать Мону, я не увидел на Нью-Йоркской Мейден Лейн ювелирный магазин. Вся витрина была завалена обручальными кольцами. На пристани Мона не оказалось. Дождавшись, когда сойдет последний пассажир, я попросил показать мне список прибывших. Имени Моны в нем не было.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 Он греет ноги у камина, и во взгляде его водянистых глаз невыразимая благодарность. Таня наигрывает Адажио. Адажио говорит очень внятно, больше не будет слов любви. Теперь, снова стоя у фонтана, я смотрю на черепах, которые мочится зеленым молоком. Сильвестр только что вернулся с Бродвея, и его сердце преисполнено любви. Всю ночь я лежал на скамейке в саду, а рядом мочились черепахи и разъяренные кони летели по воздуху при опическом галопе, не касаясь ногами земли. Всю ночь я чувствовал запах сирени, той сирени, которая была в темной комнатке, где она распускала волосы, той сирени, которую я принес ей перед тем, как она пошла встречать Сильвестра. Он вернулся по ее словам преисполненной любви. А моя сирень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 Сухой, ломкий голос, налет на зубах, золотуха вместо золота и пепел вместо огня. Я на галерее с фикусом, а Адажу внизу. Клавиши черные и белые. Сначала черные, потом белые и черные. Ты спрашиваешь, не сыграть ли что-нибудь для меня? Да, сыграй что-нибудь двумя пальцами. Сыграй Адажу.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 Несуй мне в нос свое красное вино и свое анжуйское. Дай мне ее, она моя. Иди сядь у фонтана, и дай мне нюхать сирень. Протри глаза. Забирай это паршивое одажу, заверни его в свои фланелевые штаны. И ту другую пьесу, и всю прочую музыку, на которую способен твой дряблый мочевой пузырь. Ты улыбаешься мне так самодовольно, с таким чувством превосходства.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 Ты думаешь, жалкий высохший недоносок, что я недостаточно хорош для нее, что могу заморать и испортить ее. Ты не знаешь, как вкусна иногда испорченная женщина, как перемена семени помогает ей расцвести. Ты думаешь, все, что нужно, это сердце полное любви. Быть может, так оно и есть, если нашел подходящую женщину, но у тебя не осталось больше сердца. Ты – огромный пустой мочевой пузырь.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 Растопленного масла не слишком-то повышает аппетит, особенно когда вся стрипня происходит в комнате, где нет никакой вентиляции. Едва я вхожу, мне становится дурно. Но Евгений, заслышав мои шаги, кидается к окну, отворяет ставни, и отдергивает висящую на окне простынь, назначение которой не пропускать свет. Бедный Евгений. Он смотрит на жалкую обстановку, на грязные простыни, на грязную воду в раковине и говорит трагически «Я раб». Он повторяет это по 10 раз в день, потом снимает со стены гитару и поет. Кстати, о прогорклом масле. Запах прогорклого масла вызывает у меня и другие ассоциации. Я вижу себя стоящим в маленьком дворике, вонючем и жалком. Через щели в ставнях на меня уставились странные лица. Старые женщины в платках, карлики, сутенеры с крысиными мордочками, сгорбленные евреи, девицы из шляпной мастерской, бородатые идиоты. Они иногда вылезают во двор, набрать воды или вылить помои. Однажды Евгений попросил меня вынести ведро. В углу двора я нашел выгребную яму со скользкими от экскрементов или говоря проще от дерьма краями и набросанными вокруг обрывками грязной бумаги. Я прокинул ведро, раздалось чавканье, а потом неожиданно еще одно. Когда я вернулся, разливали суп. Во время обеда я думал о своей старой зубной щетке, о том, что из нее вылазит щетинки застревают в зубах. Садясь есть,